«Грани Агни-йоги», том 5, параграф 247, «Матерь Агни-йога». Слияние в духе. Слияние в духе возможно всегда, ибо зависит оно от состояния духа, но не от чего-либо находящегося вне его. Следовательно, состояние духа превыше состояние всех прочих, то есть здоровья, болезни, избытка, нужды или каких-либо иных внешних условий. Готовимся жизнью к тому, чтобы все земное оставить здесь, на земле. Готовимся жизнью к тому, чтобы перейти в мир иной, где все движется мыслью и где царствует мысль. И если сейчас не утвердим понимание это в сознании и сердце, то там утверждать будет поздно, ибо там уже действовать надо, силу знания и опыта, приобретенного здесь, на земле. Начало здесь, но продолжение там, продолжение начатого. И обязательно надо начать, чтобы продолжить. Многие начинают, но начинания эти все ни к чему, ибо касаются только земного и длительности только земной. Тот, кто сознательно хочет войти в надземное царство, должен сейчас начинать и утверждать линию Духа. Мысль не умирает, если устремлена она за пределы земного существования. Мысль ограничена своей протяженностью во времени. Но если она устремлена в беспредельность сущего, И за пределы краткого земного воплощения она поведет и в мирах. Туда, где ничто не кончается и где дух может продолжить свою сознательную жизнь в условиях внеплотного существования.